Глава 13 Колыбель. Гвен поскользнулась на дне, рухнула и завопила от неожиданности. Вот это была ошибка. Вода тут же попала в рот и начала душить изнутри. Мокрая одежда потянула вниз, глаза ничего не видели, в нос попадала все новая вода, крик превратился в бульканье, и Гвен очень ясно поняла, что чувствуют люди, когда иссыхают. Остановку, потерю способности думать, видеть и слышать. Сначала очень страшно, а потом становится все равно. Она уже почти провалилась в блаженное все равно», когда ощутила, как под одеждой бешено скребется ульвин. Он, кажется, запутался и не мог выбраться. Страх тут же вернулся. Гвен всем телом рванулась вверх, замолотила руками и тут же высунулась из воды. Она вдохнула и закашлялась, судорожно пытаясь вытащить Ульвина. Пальцы не слушались, но тут чьи-то пальцы дернули на ней одежду, и Ульвин выпал, хрипя и перебирая лапами. Рюрик ловко поймал его, и Ульвин повис, как мокрый меховой лоскуток. Гвен потянула к нему руку, но потеряла равновесие и опять растянулась в воде. Но на этот раз она уже сообразила, что дно оказывается совсем близкое, и тут же встала, оттолкнувшись от него руками. Гвен собиралась взять Ульвина за задние лапы и потрясти, чтобы вода вылилась, но Рюрик мягко отвел ее руку и нажал Ульвину пальцами на живот. Вода фонтанчиком вырвалась у бедняги изо рта, и он завалился на бок, отплевываясь. «Мне конец», — провыл Ульвин, упираясь пятками в ладони Рюрика. Гвен схватила его обеими руками и горестно напряжала к себе. «Кто ты, создание?» с интересом проговорил Рюрик. «Уже не важно», — жалобно прокашлял Ульвин и вцепился Гвен в руку. Та поцеловала его между ушами, успев отметить про себя, как же мокрый Ульвин похож на облезлую, потрепанную мышь. «Продолжай», — прошептал Ульвин. «Может, я еще и поправлюсь». Гвен засмеялась. Рюрик, как ни странно, поглядывал на них с завистью. Она даже не думала, что однажды увидит на его лице что-то подобное. «У меня тоже было животное», — неожиданно сказал он. «Дай угадаю. Птица?» — фыркнула Гвен. «Кто тебе сказал?» «Ну, ты отчасти птица. С кем тебе еще дружить?» Рюрик насупился и сменил тему. «Тебе лучше?» «А должно было стать?» — огрызнулась Гвен, вспомнив, что вообще-то злится на него. «Ты меня чуть не утопил». Рюрик поднял брови. «Тут воды по колено, а это озеро — ваше место силы». «Я подумал, что оно может тебе помочь». Гвен приоткрыла рот. Об этом она не подумала. Кажется, силы правда прибавилось, хотя она не была уверена, от волшебства это или ее просто взбодрило падение в холодную воду. Она побрела на берег, с трудом передвигая ноги, облепленные мокрой тканью. Заря уже тронула дальние дома и деревья, но ее слабый розовый свет совсем не грел. От костров на берегу давно остались только угли, а мелкие белые хлопья, которые сыпались с неба все чаще, тепла тоже не добавляли. Гвен рухнула на песок и вытянула ноги, рассеянно поглаживая трясущегося Ульвина. Ей пришла в голову какая-то идея, но, похоже, от холода ничего в голове надолго не удерживается, а надо бы найти костры, тепло, игроки... О, игроки! Гвен запрокинула голову и посмотрела на площадь, где игроки выстроились в очередь и взволнованно перешептывались, радуясь, что их наконец-то покормят. Тройка стояла вдалеке, важно оглядывая своих подчиненных. Гвен воровато потянулась к чайке и поняла, что на одежде ее нет. Ты ее держала в руке и уронила в воду, когда падала, негромко сказал Рюрик и сел рядом. Я нашел. Он протянул ей чайку. Гвен вцепилась в нее и торопливо приколола к одежде снова поверх дыры, оставшейся там, где ее оторвал Рюрик. «Что, не вышло из моей птицы ничего вытянуть?» — злорадно спросила Гвен, покашливая от воды, по-прежнему булькавшей где-то внутри. Рюрик покачал головой. Он поглядывал на Гвен так, словно ждал, когда она подскажет ему, как быть дальше, и Гвен нашла в себе силы гордо сесть. «Так-то? золотыми волшебниками?» «Надо считаться». «Я знаю, что делать», — с достоинством проговорила она и жадно уставилась в лицо Рюрика. Очень хотелось произвести на него впечатление своим умом. «Внимательно слушаю», — невозмутимо ответил он и даже бровью не повел. «Вот гордец». Но Гвен все равно рассказала. Пока она говорила, выражение на его лице менялось. «Облегчение», «подозрение», «интерес». Ульвин тоже слушал, даже кашлять перестал. «А почему ты не можешь вместо этого просто использовать свою магию и показать им какое-нибудь чудо?» настороженно спросил Рюрик, когда она закончила. «У тебя же полно!» «Во-первых, она в чайке, а я сама сейчас почти на нуле, если ты не заметил. Не смогу забрать магию из предмета. Это не так-то просто, а у меня руки трясутся. А знаешь, почему у меня ничего нет?» «Потратила все, чтобы выбраться с острова, на котором ты меня бросил!» Гвен в упор взглянула на него. «Во-вторых, тебя послушают. Ты главный и красивый, и ястреб, и князь, и еще у тебя волосы есть. А я кто?» Рюрик успокоился, и Гвен на секунду стала стыдно. На самом деле причина была другой. Но она сначала вызвала у Рюрика чувство вины, потом польстила ему, и в результате получилось очень похоже на правду. «Объединить силы разумно. Советник мне не помешает», — одобрительно пробормотал Рюрик, глядя на очередь, организованно получающую еду вдалеке. Гвен вспыхнула. «Ишь ты, советник!» Звучит неплохо. «Начинай, Рюрик», — сдавленно проговорила она. «Меня вообще-то зовут Ларри», — помолчав, ответил он. «Рюрик — это должность. На моем языке она значит «достойный правитель». Гвен слабо улыбнулась, но промолчала о том, что правитель из него пока что не лучше, чем из нее советник. Ларри звучала красиво, и еще было очень-очень приятно называть кого-то по имени, а не по номеру или должности. «А я Гвендолин. Гвен», — сказала она. «Интересно», — протянул Ларри, который, сменив имя, тут же стал выглядеть в ее глазах моложе и проще, не таким надутым и важным. Гвен снова почувствовала укол совести. «Это не местное имя. Оно скорее из земель к северу от нашего острова. Ты не оттуда?» «Нет», — буркнула Гвен. Нашел время беседовать об истории имен. «Я отсюда, из деревни чаще. «Судя по названию, очень оживленное место», — сказал Ларри. Гвен изумленно уставилась на него. «Он что, пошутил?» Лицо Ларри оставалось невозмутимым, как обычно, но глаза стали чуть живее, и Гвен несмело улыбнулась ему. Ларри слегка растянул губы в ответ. «Кажется, они оба не очень-то умели улыбаться, и на секунду Гвен охватило новое, головокружительное ощущение. У нее есть что-то общее с другим человеком, и это никак не связано с магией». «Начинай», — повторила Гвен. Ей уже не хотелось осуществлять задуманное, но отступать было нельзя. Все получится, все сработает, на этот раз точно. Ларри поднялся на ноги, сделал сложное движение рукой и раструбом приложил ладони к рту. Едва он заговорил, его голос разнесся по всему берегу, усиленный той же истребиной магией, которую недавно использовал тройка. «Игроки и жители города, послушайте!» «Многие из вас видели меня в тереме. Я тот, кто созвал вас сюда!» Он медленно опустил руки, но голос по-прежнему оставался невероятно громким. «Я — Рюрик, и меня выбрали князем новых золотых земель, чтобы я вернул вам мирную жизнь!» Ларри помолчал и с трудом выдавил то, что каждому ястребу, наверное, ужасно трудно сказать — «Я не справился, хоть и старался как мог, но я несовершенен так же, как вы. Ошибаюсь и принимаю неверное решение, и я прошу у вас прощения». Вот уж кто умеет выступать на публику. У Ларри был благородный красивый голос. Гвен вспомнила, какое впечатление он на нее произвел, когда она услышала его в первый раз. Все шорохи затихли, игроки даже от еды отвлеклись, прислушиваясь. Гвен взглянула на тройку. Она думала, он будет протестовать, но даже ему, видимо, стало интересно, что им скажут. Ульвин тоже сосредоточенно тянул мордочку Кларе, чтобы ни слова не упустить. «Я перешел на вашу сторону, потому что верю в вас и в вашу золотую магию. Я видел, на что она способна». «Для меня она непонятна, но я теперь знаю, от чего она раньше была для людей такой ценностью». Он покосился на Гвен, сидящую на песке, и та ободряюще кивнула. «Вижу, что вы открыли для себя силу тени, и да, она способна на удивительные вещи». Ларри осторожно выудил пальцами из воздуха что-то похожее на кусок ткани, сотканной из полупрозрачной тьмы, накинул ее на себя и исчез. Игроки восхищенно ухнули, а пустое место, где только что стоял Ларри, продолжило говорить. «Тень может дать могущество и власть, но она не делает счастливым. У нас на острове Ястребов любовь и счастье — самое запретное, что только есть, и вы даже не представляете, как вам повезло. Вам больше не нужно отказываться от любви. Ее не отнимают, наоборот» и она может сделать вас сильнее». Ларис сорвал с себя волшебную ткань и снова появился на том же месте под восхищенный вздох игроков. «Когда-то она была в ваших землях повсюду, и ни игра, ни победы не смогут заполнить в вашем сердце пустоту на месте любви. Так давайте вернем времена любви и процветания, тем более что теперь у нас есть человек, который нам поможет». «Настоящая золотая волшебница!» Он потянул Гвен за рукав, заставляя встать. Все посмотрели на нее довольно разочарованно. Мокрая насквозь, без волос и с каким-то облезлым зверем на руках. Гвен неловко поклонилась, поскольку не знала, что делают волшебники, когда все на них смотрят. Нужно бы заготовить красивый трюк вроде того с тканью, который показал Ларри. «Я сам видел!» «Волшебники могут возводить на пустом месте дома, отгонять ястребов, просить еду у самой земли, творить невероятное», — сказал Ларри, обводя всех взглядом. «Но эта волшебница потеряла много сил. Вы поможете ей немного их восстановить, и тогда она поможет нам всем». Он произнес это с такой искренней надеждой, что Гвен приосанилась. «Отблагодарите ее заранее». «Некоторые из вас помнят, как это делалось в вашем детстве, а для остальных поясню». «Как я понял, нужно сказать «благодарю» от всей души», вложив как можно больше чувства в это слово. «Давайте попробуем все вместе», — он повернулся к Гвен. «Мне еще не приходилось так делать, но, надеюсь, я от этого не помру. Копить золотую магию у меня не получилось» по рядам игроков прокатился легчайший еле различимый смешок не помреш утешила Гвен и протянула ему руку мне нужна всего-то крошка Ларри еще раз с надеждой глянул на нее длинно выдохнул приложил руку к сердцу и выпалил благодарю тебя за содействие которое ты нам окажешь если честно я понятия не имею что нам делать мне хотелось чтобы все было идеально «Но я совсем не такой достойный правитель, каким себя представлял. Благодарю за то, что ты поможешь мне!» Он медленно отнял от груди руку и протянул Гвен. На ладони у него поблескивала слабая, едва заметная точка, скорее серебристая, чем золотая. Она напоминала ту звездочку, которую ее мать однажды подарила молодоженам. Гвен бережно взяла ее поднесла к своей груди и вдавила. Под ребрами кольнула незнакомым приятным холодком, и Гвен вскинула глаза. Она знала, что анима разных людей ощущается по-разному, но никогда еще не чувствовала такой особенной, не похожей ни на чью другую. Ларри от ее взгляда смущенно улыбнулся. На площади стояла абсолютная тишина. Момент был очень красивый, и все-все его увидели. От очереди вдруг отделился мальчик, и, шаркая длиннющими ногами, подошел Гвен. «Вы можете сделать так, чтобы мама снова меня любила?» — сдавленно спросил он. «Тогда благодарю». Он повторил движение Рюрика и протянул Гвен слабо мерцающую искру. Та приняла ее, по груди прокатилось тепло, и Гвен восхищенно выдохнула. «Я хочу домой». Хилая, низкорослая девочка тоже вышла из очереди и шагнула ближе. «Благодарю». Гвен вынула из ее рук искру. Вообще-то, руками двигать было необязательно, слов достаточно, но Рюрик этого не знал, а остальные не помнили, и теперь каждый, кто подходил к Гвен, доставал искру из своей груди и опускал ей в руку, а Гвен бережно вкладывала полученное себе в грудь. Я хочу, чтобы меня снова любили. Хочу вспомнить, как чувствовал себя до того, как нас забрали. Хочу по-настоящему вспомнить свой дом, а то я пришел в деревню, она будто чужая. Хочу снова быть маленькой и чтобы все было так, как раньше. Благодарю. Благодарю вас. Благодарю. Гвен пошла вдоль рядов, собирая доверчиво протянутые ей крупицы магии. Многие отворачивались и прятали руки за спину, но и без них, желающих поделиться с ней, нашлось множество, даже среди тех, кто пришел с тройкой. Когда она поравнялась с самим тройкой, тот важно сделал шаг назад, но Гвен увидела по его лицу, что он тоже о чем-то тоскует, о чем-то, чего и не видел никогда, ведь перед набегом ястребов они с братом были совсем малышами. Никому из своих людей он общаться с ней не запретил, И Гвен в странном порыве признательности и жалости сама протянула руку, коснулась его плеча и тихо сказала «Благодарю тебя за то, что не мешаешь». Глаза у тройки расширились. Он выглядел так, будто попробовал что-то невиданно вкусное. Гвен широко улыбнулась и пошла дальше. Она представляла себе это чувство. «В твоих мыслях все будто освещается теплом, радостью и чувством безопасности». Тройка так и не сдвинулся с места, стоял и наслаждался. Гвен ходила и ходила вдоль рядов. У нее устала рука, и она посадила Ульвина на плечо, чтобы освободить вторую. При виде Ульвина игроки улыбались, переглядывались, тянули к нему руки, чтобы погладить. Ульвин никому не отказывал, наоборот — Улегся удобнее, чтобы подставить под прикосновение всю спину целиком. Полчаса спустя Гвен закончила и, покачиваясь, вернулась туда, где стоял Ларри. Чувствовала она себя потрясающе. Так вот, каково быть настоящим волшебником, которому благодарны сотни человек разом. Ульвин сыто растянулся у нее на плече, свесив лапы. Сегодня ему досталось больше ласки и любви, чем за последние десять лет. Теперь рядом с Ларри стояли Ивор, Слава и Хельга. Гвен и к ним тоже потянула руку, и Хельга с готовностью передала ей искру анимы. Искра была неожиданно сильной, Гвен аж подскочила. «Спасибо», — страстно прошептала Хельга. Гвен, кажется, еще никогда не получала такой огромной искренней благодарности. «Спасибо, что познакомила нас со Славушкой». Славушка так взволнованно хихикнул, что Гвен подозрительно покосилась на него. Может, Хельга и на него наслала любовных фей? «Не, это я сам», — произнес Слава, как будто понял, о чем она думает. «Хельгушка просто такая... славная». Оба глупейшим образом заржали, как будто это очень смешная шутка, понятная только им. Все, кто услышал этот звук, удивленно обернулись — «Никто годами не слышал такого веселого хохота». «Рада за вас», — сомнением пробормотала Гвен. «Они выглядели потерявшими всякую способность соображать. И если так и выглядят влюбленные, то нет, спасибо, она без этого обойдется». Но Славе она руку все равно протянула. Тот тоже смотрел с благодарностью, возможность упускать было нельзя. Слава и правда не поскупился». Ладонь Гвен катила теплом, а ее сердце будто погладили. Розовый луч рассвета вырвался из-за тучи домов и сразу пропал, словно тяжелые снеговые тучи его придавили. В утреннем свете белые крупинки, сыплющиеся с неба, казались не угрожающе холодными, а безобидными, мягкими, напоминающими о чем-то из детства. Гвен протянула руку Ивару, но тот спрятался за спину Ларри. «Даже не подумаю», — пробурчал он. «С какой стати? Вообще-то я тут главный волшебник, а ты просто жадина и самозванка, которая только и хочет побольше из всех вытянуть. Они уши-то и развесили, как лопухи». «Ты просто завидуешь», — с каким-то мягким, теплым весельем ответил Ларри. «Прекращай. Зависть не полезна ни для вашей магии, ни для нашей, а ты нам тоже пригодишься». Заговорил он очень вовремя. Отвлек внимание от Гвен, которая после слов Ивара покраснела, как свёкла, потому что... Потому что Ивар был прав. «Что теперь?» — бодро спросил Ларри. Он выглядел спокойным, как будто, наконец, отыскал того, кто решит все проблемы. Быстро, чтобы не передумать, Гвен жала засиявшей ладонью чайку, передавая ей всё, что собрала. Чайка вспыхнула, как солнце, и Гвен рывком отодрала её от одежды. Крыло и лапы, которые до этого были безжизненными и темными, наполнились светом. Гвен засмеялась от облегчения. Сияние чайки залило всю площадь, осветило благоговейно застывшие лица игроков, улыбку Ларри, терем, неспокойную гладь озера, каждую снежинку в воздухе, каждый лист и травинку на берегу. На секунду Гвен захотелось разжать руку и сказать всем — «Ну вот, теперь все хорошо, я исполню ваши желания и смогу вас защитить!» Гвен виновато глянула на Ларри, а потом вскинула сияющую чайку над головой и прошептала слова, которые помнила даже столько лет спустя. «Отдаю свет тени!» Ларри замер. Он не сразу сообразил, Или, может, не сразу поверил, так что бросился к ней с запозданием и не успел помешать. Из чайки вырвалось сияние такой невыносимой яркости, что все вокруг заслонили глаза руками. Свет залил все вокруг, и он был не таким, как солнечный, не просто светил. Он проникал прямо в сердце, обещал, что все будет хорошо, все исправится и закончится счастливо. Гвен почувствовала прилив отчаянной надежды, любви и нежности. С трудом прищурившись сквозь ослепительный свет, она присмотрелась к остальным и поняла, что они чувствуют то же самое. Лица были потрясенные и бесконечно счастливые, как будто каждый ощутил безопасность и счастье сейчас и навсегда. Даже Ларри, кажется, забыл, что собирался ее остановить и просто смотрел перед собой, слабо шевеля губами. Гвен невольно залюбовалась. Он выглядел юным и беззаботным, как будто его мечты, какими бы они ни были, исполнились. Игроки вокруг сразу стали похожи на детей. Они пялились на сияние, открыв рты, и медленно моргали, будто в полусне. Гвен расплылась в улыбке. Она сделала то, о чем каждый волшебник может только мечтать. Сделала абсолютно всех вокруг абсолютно счастливыми. А потом... Свет начал медленно гаснуть. Что-то поглощало его, холодное и темное. Оно накатывало, как волна. Все, кого касалась эта волна темноты, вздрагивали и пугливо оглядывались. И когда тьма коснулась Гвен, она поняла, отчего. Ощущение было такое, словно тебя грубо вырвали из чудесного сна». Все мечты съежились, ощущение безопасности рассыпалось в пыль, сердце сжал холод. Рюрик очнулся, бросился к Гвен и выхватил чайку у нее из рук, но это уже не имело значения. Пустая и холодная, она стала теперь простой брошкой. Площадь погрузилась в сумрак, как будто вечер наступил раньше. Все сияние до последней крошки исчезло. И в этой пугающей полутьме Гвен увидела, как все расступаются, пропуская кого-то. Ближайшие к Гвен игроки отшатнулись, и к ней спокойным, неспешным шагом, подошла женщина, которую Гвен узнала даже столько лет спустя, басая, красивая и очень-очень бледная. Здравствуй, Гвендалин, сказала тень. Вид у нее был чрезвычайно довольный. Гвен не смогла даже губы разлепить, ей было очень холодно. Тьма как будто высосала из воздуха не только свет, но и тепло. «Но надо же! Ты правда ее наполнила? Впечатляет!» Тень вынула из рук застывшего Ларри чайку, повертела в руках и бросила на землю. «Вы вернете маму?» — еле шевеля губами спросила Гвен. «Конечно!» — удивилась тень. Гвен с облегчением выдохнула. Она думала, тень будет увиливать. Все предупреждали ее, что та не держит слово, но вот смотрите-ка, все в порядке. В порядке ведь? Гвен покосилась на игроков и тут же отвернулась. Все снова выглядели жалкими, замерзшими и печальными, разочарованными. Ульвин, который глубоко зарылся ей за пазуху, как только похолодало, теперь дрожал там и подергивал лапами. На Ларри Гвен смотреть побоялась. Он стоял неподвижно, но она не решилась узнать, что написано у него на лице. «И где она?» — хрипло спросила Гвен. «Идем? Я покажу». Тень охотно протянула ей свою мертвенно-бледную руку. Гвен чувствовала какой-то подвох, все было как-то слишком просто, но оставалось только верить и надеяться. «Только крысу свою оставь!» — весело сказала тень. «Ей не место там, куда мы пойдем!» Гвен послушно вытащила Ульвина из-под одежды, но тот вцепился ей в руку. «Нет!» — заверещал он, царапая кожу до крови. «Не ходи с ней! Я не смогу еще раз тебя потерять! Не хочу!» Вид у него был такой несчастный, что Гвен на секунду дрогнула. Ей хотелось успокоить его и сказать, что она никогда больше никуда не уйдет — но вместо этого она с трудом отодрала его от себя и сунула Ларри в руки, не найдя другого места. Гвен по-прежнему старалась не смотреть на него и все равно краем глаза увидела. Ларри больше не был уверен в себе. Стоял унылый и поникший, совсем как простые игроки. Слава жался к его плечу, а Хельга к Славе, несчастная, крепко сбившаяся вместе компания проигравших. Гвен нерешительно взяла тень за руку, и холод проник в каждую клетку ее тела. Все вокруг исчезло, как будто Гвен чем-то закрыли глаза, но испугаться по-настоящему она не успела. Черная пелена исчезла, но теперь все вокруг было по-другому. Запахи, звуки, вкус воздуха — все изменилось. Они стояли между голых каменных утесов с редкими травинками. Но это был не тот островок, куда перенес ее Рюрик. Тут было гораздо просторнее, скалы разной высоты тянулись во все стороны, небо над головой было неспокойным и серым, штормовым. «Это мы где?» — жалким голосом спросила Гвен. «На острове Ястребов. Идем. Тень начала подниматься по узкой тропинке, зажатой среди нагромождений камня. Гвен послушно шагала следом, неуверенно оглядываясь, Тут и там на скалах попадались рисунки, но совсем не такие милые, как собачки и цветы, которых изображал Райлан, человечки с круглыми от ужаса глазами, молнии, непонятные надписи. «Любят же люди рисовать», — тупо подумала Гвен. Она чувствовала вроде и торжество, но какое-то подмороженное, отравленное. Было очень тихо, ни птиц, ни растений, ни воды — только мертвые скалы и пустое небо. Тень подошла к небольшой пещере и остановилась. «Знаешь, почему это место с древних времен считалось плохим?» — спросила тень, и Гвен мотнула головой. «Она заключила меня сюда. Думаешь, мне было весело? Нет. Я, конечно, видела и слышала, что происходит в мире. Такова уж моя природа. Я везде». «Я — часть всех людей на Земле, но сделать ничего не могла. Это ужасно, когда не можешь ни во что вмешаться, понимаешь?» Она остро посмотрела на Гвен, как будто говорит о чем то очень важном. «Ну, теперь она на своей шкуре изведала, каково это. Я сделала с ней то же, что она со мной, лишила способности вмешиваться. Заходи». После такого вступления Заходить было страшновато, но Гвен послушно засеменила в пещеру. Внутри было не страшно, только пусто и скучно. Но стоило Гвен зайти, как вход исчез, и все вокруг потемнело. «Добро пожаловать ко мне домой!» — шепнула тень прямо Гвен в ухо. Та подскочила. Она не видела, чтобы тень зашла следом за ней. «А где мама?» — пролепетала Гвен. Тень нежно-мелодично рассмеялась. «Она здесь. Ищи сама. Ты же у нас такая умная. Накопила тысячи тысяч крупинок в такие времена. Куда там, бедняги Нилу? И все отдала мне?» «Ты знаешь Нила?» — дрожащим голосом спросила Гвен. Тень вздохнула ей в ухо. «Конечно. Я, можно сказать, сама его создала». Ну, не в пошлом человеческом смысле, она хихикнула. Удачи, Гвендолин. Мне пора. Сестра надолго отняла у меня власть, а я в ответ отниму то, что ей дороже всего. Меня? Шепотом спросила Гвен. Вот в чем дело. Ее, наверное, тут убьют. Могла бы и догадаться. Тебя? Тень удивленно хмыкнула. «Но нет, это слишком мелко. Ты просто одна из ее детей. Вас полно!» Гвен невольно почувствовала себя задетой. Тень жадно дышала ей в ухо, как будто наслаждалась ее замешательством и грустью. «И напоследок скажу главное», — громко прошептала тень, касаясь дыханием ее щеки. «Ты хоть представляешь, что такое тысяча тысяч крупинок, собранных в такие времена?» Крупицы последних надежд и отчаянной жажды счастья. Ты была сильнее, чем кто-либо в истории, но кроме твоей матери, конечно. Эта анима могла бы осветить все золотые земли, победить ястребов, перевернуть мир вверх дном, подарить счастье несчастным, вернуть любовь всем этим жалким детям и их родителям. Ты могла спасти всех, а спасла... Только одного человека и сама разрешила мне все это погасить. Тень хохотнула. Ох, Гвендалин, любовь заставляет творить ужасные вещи. Вот поэтому в моем мире обойдутся без нее. Она снисходительно похлопала Гвен по плечу, и та зажмурилась от холода. Вы обе мне больше не помеха, и это очень кстати. У меня сегодня много дел. «Каких?» — шепотом спросила Гвен, но ощущение присутствия уже исчезло. Вокруг была непроглядная печальная тьма, и очень хотелось плакать. Но Гвен помотала головой и вытянула перед собой руки, ощупывая воздух. Она уже зашла так далеко, нельзя теперь отступить. «Мам, ты тут?» — хрипло позвала Гвен. Ответа не было. И она принялась терпеливо перебирать темноту, как будто мать была перышком, которое надо ловко поймать. Когда коснулась стен пещеры, начала ощупывать стены. Потом, встав на колени, пол, но повсюду было одно и то же — холод, камни, пустота. Наконец, каждый клочок этого тесного пространства был изучен. С одной стороны каменные стены и никаких тайных ходов, с другой — Предположительно, выход из пещеры, затянутой упругой холодной преградой, на ощупь точь в точь, как стена того купола, что был на крохотном островке. В приступе последней надежды Гвен, хватаясь за камни, взобралась по очереди на разные участки стен и ощупала потолок, но там были все те же каменные выступы. Гвен медленно опустилась на землю и закрыла глаза. Она чувствовала. В ней больше нет анимы, кроме искры жизни. Теперь она совершенно пустая и потратила свои огромные запасы зря, просто отдала их, и они погасли. Мамы тут явно нет, разорвать теневую преграду не получится, и все, что осталось, это лечь и иссякнуть. Может, стоило это сделать еще в селении? Видно, сколько не пытайся, все равно проиграешь, а жизнь... Это одно сплошное разочарование. Гвен почувствовала, как что-то мокрое ползёт по ее щеке, и сначала решила, что это крохотное живое существо, но потом поняла — нет, просто слеза. Она не плакала с того дня, как потеряла маму, и даже не сразу вспомнила, как это ощущается. Что-то мягкое и уязвимое в ее сердце, много лет покрытое льдом, начало оттаивать. Она так долго не давала воли этой печали, чтобы не расклеиться, а теперь держаться было уже незачем, и Гвен зарыдала во весь голос, елозя мокрой щекой по камням. Золотым волшебникам нельзя грустить и злиться, чтобы магия не ослабла. Вот только она больше не была волшебником, не была ни дочерью, ни другом, ни советником, ни игроком, не была особенной, не была совершенно никем, И это оказалось так невыносимо, что корка на ее сердце, которую она нарастила, чтобы защищаться от грусти, лопнула, и слезы полились с такой скоростью и силой, что Гвен не успевала их сглатывать или вытирать. Они лились в рот за воротник на камни. Гвен захлебывалась ими. Она даже не думала, что способна издавать такие звуки. Камни под ее щекой промокли, словно их полило дождем, но Гвен плакала только сильнее. Глаза у нее так распухли, что она не могла их открыть, и потому не сразу заметила, как посветлело вокруг. Наверное, тень перестала закрывать вход в пещеру. Гвен устало подняла опухшее лицо. Вход оставался таким же темным, как прежде, зато сияли слезы на камнях, серебристым лунным светом, Словно звездочка, которую мама подарила той парочке на свадьбу вместе со стихотворением про то, что свет горит во тьме ярче. Гвен медленно села и вытерла рукавом лицо. На рукаве остались влажные серебристые следы. Свет, дрожавший на камнях, разгорелся ярче. Потом собрался вместе и откатился в сторону, как шарик невиданного серебряного металла. Потом металл растаял. Превратился в легчайшие мелкие искры, которые немного повисели в воздухе, как туман, и начали собираться в лежащую на камнях человеческую фигуру. Гвен не двигалась, даже не моргала, хотя опухшим веком так и хотелось закрыться, чтобы оставшиеся слезы вылились и перестали дрожать в глазах влажной, искажающей контуры пеленой. Она не видела свою мать столько лет, но такие вещи, наверное, Не забываются. Она узнала даже позу, в которой та спала, подложив локоть под щеку. Гвен подползла и легла рядом. Фигура была серебристой и полупрозрачной, неплотной, как видение или воспоминание, но этого было достаточно. Просто увидеть ее хоть на минутку и понять, что ты ничего-ничего не забыл. Гвен улыбнулась дрожащими губами. Остатки слез — все таки вытекли и щекотно залились ей в ухо. Несколько минут они просто лежали рядом. Гвен не касалась спящей фигуры, не говорила с ней. Ей было достаточно просто быть рядом, ничего не получая взамен. Она думала, фигура постепенно растает, она была к этому готова. Радость и грусть так плотно сплавились что Гвен уже не отличала одно от другого, но серебро, из которого состояла фигура, неожиданно вспыхнуло ярче и налилось цветом. Платье стало красным, волосы — темными, ногти — розовыми. Когда глаза открылись, они были серыми. Гвен перестала дышать. Наверное, она умерла, и это все ей видится. Наверное, такое бывает только в каком-то другом мире — потому что в этом невозможно чувствовать себя таким счастливым и таким печальным одновременно привет малышка шепотом сказала мама и медленно отвела пряди волос которые занавешивали ей лицо гвен внезапно хватила сил на еще один заход плача и мама кое как подняла руку будто забыла как ею пользоваться и погладила ее по голове рука была Ну-ну, детка, что ты? Зашептала мама, неуклюже поглаживая ее. Почему ты плачешь? Она смотрела на нее с любовью, и Гвен вдруг поняла: мама, как будто и не заметила, что она уже не та милая малышка, которая была когда-то ее дочерью, а распухшая от слез наголо постриженная семнадцатилетняя летняя девица. Вдруг она просто приняла ее за кого-то другого. Ты меня узнала? хрипло спросила Гвен и закашлялась. Слезы, кажется, застряли у нее в горле. Мама засмеялась, как будто это очень веселая шутка. Что за глупый вопрос, Гвендолин? Гвен всхлипнула и подползла еще ближе. Мама уютно обняла ее одной рукой и деревянно, неловко привалила к себе. Давай просто полежим, хрипло сказала Гвен и обняла ее в ответ. «Давай», — согласилась мама и прижалась щекой к ее макушке. Серебристый свет покачивался в воздухе, оседал на коже, как снег, и медленно таял, снова погружая все вокруг в темноту.